Глава 21. Мрачный артефакт. Мы с Редом шагнули вперед и оказались лицом к лицу с нашими главными целями. Два на два. С одной стороны я, тактик и Ред, опытный воин и лидер. С другой Ирит, лучший мечник королевства. И Цербер, коварный и смертоносный тиран. Финальная битва с боссами, пронеслось в моей голове. Танк и ДД против двух ДД. «Ирит предсказуемый, высокий урон в ближнем бою. Цербер скрытный, скорее всего, использует яды и удары в спину. Нужно разделить их. Я беру на себя Цербера, он слабее физически. Ред должен сдержать Ирита». Квизы замерли и наклонили головы, воинственно зыркая глазами, и с большим намеком на готовность подраться приподняли свои чудовищные молоты. Что характерно, раненые гвардейцы, те, которые сдались, попятились ближе к стенам. Но за оружие хвататься не спешили. Никто не вмешивался, и на то были разные причины. «Это наш бой. Финальная схватка за власть, за будущее этого королевства, должна была состояться здесь и сейчас. Среди трупов золота и бархата королевской ложи». «Кажется, это конец, Цербер», — сказал я, медленно поднимая меч. Он криво усмехнулся, облизнув пересохшие губы. «Это только начало, щенок», — напыщенно прошипел он. «Вы даже не представляете, с кем связались! Я буду пытать тебя медленно и мучительно!» И с этими словами он бросился на меня. Финальный бой начался без предупреждения, без торжественных речей и дуэльных формальностей. Он начался так же, как и вся эта грязная история, с подлого отчаянного удара. Цербер, осознав, что его великолепная шахматная партия, в которой он видел себя единственным гроссмейстером, рассыпалась в прах а его единственная фигура короля оказалась под шахом и матом, перестал быть интриганом. В этот момент он превратился в загнанного в угол зверя, для которого существует лишь один инстинкт – убить того, кто его загнал. Он был из лордов из детства держал в руках меч, однако уже много лет его сила держалась на интригах и криках жертв в его подвалах. Он был мастером чужой боли. Они собственного мужества и мастерства, но отчаяние мощный допинг. Оно придает силы даже самым слабым, превращая их страх в слепую неконтролируемую ярость. С пронзительным, почти звериным воплем он бросился на меня. Его движение было резким, рваным, лишенным всякой воинской грации. Это был не выпад фехтовальщика, а внезапный прыжок паука, пытающегося вцепиться в свою жертву. Отклонив Как ему могло показаться изящно и ловко, мой гномий меч, он извернулся. В его руке блеснул длинный тонкий кинжал-стилет. Оружие убийцы, а не солдата, предназначенное для одного единственного точного удара в незащищенное место. Он целился мне в живот, рассчитывая на то, что я растеряюсь от его внезапной атаки гроз работала. Босс вошел в фазу берсерка. Низкий уровень техники, но высокий урон и непредсказуемость. Главное, не дать ему сократить дистанцию и войти в клинч. Пронеслось в моей голове с холодной, отстраненной ясностью. Адреналин не затуманил, а наоборот, обострил мое восприятие. Я ясно видел каждую деталь, его перекошенное от ненависти лицо. Безумный блеск в глазах, капельки слюны, летящие из его рта. Я не стал юлить, просто не успевал. Мой гномий меч, короткий и тяжелый, не был предназначен для изящного парирования. Я сделал то, чему меня учили месяцы тренировок и десятки реальных стычек. Сместился и ушел с линии атаки. Легкое движение корпуса вправо, короткий шаг назад. Его рука со стилетом пролетела в сантиметре от моей руки. И на долю секунды он потерял равновесие, провалившись вперед под тяжестью собственного выпада. Этой доли секунды мне было достаточно. Я отшагнул чуть назад. Мой меч при движении назад приподнялся, а теперь двинулся ему навстречу, совершив короткое режущее движение. Я не целился в сердце или в голову, я целился в самое уязвимое незащищенное место – в шею. Гномье лезвие, острое как бритва, с легким, почти беззвучным треском прошлось по его горлу. Это был не рубящий, а именно режущий удар, быстрый и точный. Я почувствовал, как меч прошел сквозь ложу, мышцы и хрящи, и тут же отскочил назад, уйдя в оборону. Цербер замер, его глаза, только что горевшие яростью, расширились от удивления. Он отшвырнул меч и поднял руку, чтобы схватиться за горло, и его пальцы наткнулись на глубокую кровоточащую рану. Он пытался что-то сказать, выкрикнуть проклятие, но не смог. Вместо слов из его рта вырвался вскрик. Алая, почти черная, в тусклом свете ложи кровь хлынула потоком, заливая его дорогой камзол и мои сапоги. Он захлебывался собственной кровью. Казалось, это конец. Любой другой на его месте рухнул бы на пол, корчась в агонии. Но в его глазах все еще горела ненависть. Она была сильнее боли, сильнее страха смерти. Но Цербер не собирался умирать так просто. Собрав последние остатки воли и сил, он сделал то, чего я от него не ожидал. Он рухнул на колени, но не от слабости, а чтобы сократить дистанцию. Он вцепился своей левой свободной рукой в мою ногу, мертвой хваткой, не давая мне отойти. И из последних сил дернулся, и нанес еще один, последний удар кинжалом, снизу вверх, в живот. Прямо мне в живот. Удар отчаяния. Раздался глухой металлический ляск, звук, который я слышал уже не раз. Что сказать? Подарок она и был хорош, и та змеиная королева. Чтоб ты жила долго и счастливо, потому что полученная за тебя плата окупилась сотни раз. Раздался скрежет. Звук стали, наткнувшиеся на сталь. Его кинжал, вместо того, чтобы войти в плоть, ударился о скрытый под моей одеждой чешуйчатый доспех. Стилет бессильно соскользнул в сторону, не причинив мне ни малейшего вреда. Цербер поднял на меня глаза, и в них сквозь пелену смерти проступило непонимание. Он не мог осознать, почему его последний, самый подлый удар не достиг цели. Я снова отшагнул, ожидая, что от полученной раны он потеряет сознание и угаснет. «Ты был силен, убивая лишь беззащитных», — холодно произнес я, глядя ему прямо в глаза. Мой голос звучал ровно, без ненависти, без злорадства, как голос хирурга, констатирующего проведение операции. Видя, что он не умирает, и его страдания продолжаются, резким толчком ноги я опрокинул его на спину. Он лежал на залитом кровью ковре, глядя в потолок, и его тело уже билось в предсмертных конвульсиях. Я шагнул вперед, поднял меч, и одним коротким, точным ударом сверху вниз вонзил его ему в сердце, прекращая его мучения. Потому что каким бы он ни был человеком, пусть хотя бы умрет спокойно. Его тело в последний раз дернулось и затихло. Интриган, палач, серый кардинал, человек, державший в страхе всю столицу, был мертв. Я выдернул меч из его груди и брезгливо вытер лезвие о его камзол. Все было кончено. Пока я разбирался с сербером, в другом конце ложи разворачивалась своя драма, куда более зрелищная и громкая. Ред сражался с капитаном Иритом, начальником личной охраны короля. И если мой поединок был быстрой и тихой казнью, то их бой был настоящим ураганом стали, ярости и первобытной силы. Я слышал звон клинков, тяжелое дыхание, рычание Реда и короткие резкие выкрики Ирита. Капитан Эрид оказался полной противоположностью своему мертвому коллеге. Он был бойцом, который провел в своей жизни сотни дуэлей и выиграл все. Он пробивал себе дорогу в жизни упрямством и боевой выручкой. Он был бастардом какого-то знатного лорда и эльфийки, что объясняло его нечеловеческую скорость и ловкость. Он был высок, строен, двигался с грацией хищной кошки. «Красив, и за глаза презираем всеми аристократами королевства. Его длинный узкий меч в его руках превращался в смертоносное жало, которое, казалось, жило своей жизнью. Он был превосходным фехтовальщиком, одним из лучших, кого я когда-либо видел. Его техника была безупречной, его выпады быстрыми и точными, его защита непробиваемой. Реджи был его полной противоположностью». Ред Рана стал разбойником и провел в своей жизни не сотни, а тысячи сражений и одиночных драк. Он был участником банды, он дрался бесчисленное количество раз, добывая себе монету и славу. Он был пиратом, наемником, его воинский путь был длинным и тернистым. Он был действующим атаманом и блестящим организатором, но за всем этим он был еще и отличным воином, смешавшим в прочнейший сплав инстинкты результативность И выучку. Он был силой природы, медведем, ворвавшимся на бальный вечер, умело пользуясь двумя руками и двумя клинками. Ред полагался на грубую сокрушительную силу, инстинкты, скорость и звериную ярость. Каждый его удар был настолько мощным, что, казалось, мог расколоть каменный пол. Но Ирид был слишком быстр. Он не принимал эти удары на свой клинок. Он уклонялся, отскакивал, парировал легким скользящим движением, отводя страшные лезвия мечей в сторону, и тут же наносил ответный, короткий и болезненный укол. Я видел, как Ред, привыкший быть самым сильным и опасным в любой схватке, начинает терять терпение. Он не мог пробить защиту Эрита. На нем уже было несколько порезов, из которых сочилась кровь и в какой-то момент взгляд Реда прояснился, словно он достиг следующего уровня мудрости. Классическая дуэль. Сила против ловкости. Реду нужно либо сменить тактику, либо он проиграет. Ред сделал ап, повысил уровень прямо в бою и ищет, куда вложить очки развития. Ред, будучи не только сильным, но и хитрым, не собирался проигрывать. И тогда он решил играть по своим правилам, по законам, которые действуют не в дуэльном зале, а в лесной засаде где побеждает не тот, кто красивее машет мечом, а тот, кто добивается результата любым способом. Он сделал обманный выпад, заставив Ирита отскочить назад. И сам отступил на шаг. На долю секунды между ними образовалась дистанция. Этой секунды ему хватило. Рядом с ним стояло тяжелое резное кресло из моренного дуба, опрокинутое во время общей свалки. Не раздумывая ни мгновения, Ред одной рукой схватил это кресло и с диким ревом швырнул его в Ирита. Это был не воинский прием, это был жест отчаяния и гениальный в своей простоте тактической уловки. Ирит, ожидавший очередного удара, на мгновение опешил от такого поворота. Летящее в него кресло не было чем-то опасным. Он не смог от него уклониться в ограниченном пространстве ложа. Ему пришлось отбивать его. Он нанес по креслу два быстрых, точных удара мечом, отклоняя чертову мебель. Но на это ушла драгоценная секунда. Секунда, за которую он потерял равновесие и концентрацию. Секунда, которая стоила ему жизни. Ибо это было именно то, чего ждал Ред. В тот самый миг, когда Ирит, отбивая летящее в него кресло, на долю секунды открылся, Ред не стал кидаться на него. О нет. Он сделал то, что было еще более неожиданным и подлым. Он снова издал оглушительный, пронзительный разбойничий свист. Этот звук, резкий и режущий слух, был не просто криком, это был сигнал, приказ, который поняли только его люди. За сражением атамана наблюдали десятки глаз. Все это время многие из них были готовы к ведению огня. Было бы в кого. Само собой, в ложе они не стреляли, чтобы не нашпиговать меня, гномов или своего босса. Они не вмешивались в поединок, позволяя своему атаману биться один на один. Но как только раздался свист, они одновременно вскинули свои арбалеты. Десять коротких тяжелых болтов сорвались с тетив, сливаясь в единый смертоносный рой. Они летели не хаотично, Они все были нацелены в одну точку, в грудь и шею капитана Ирита. Полуэльф, несмотря на свою сверхъестественную скорость и реакцию, был не богом. Он мог уклониться от одного выпада, от одного болта может быть, даже от нескольких. Но он не мог уклониться от десятка болтов, выпущенных одновременно с разных сторон с близкого расстояния. Он только успел обернуться на свист, и в его глазах отразился ужас осознания. Он понял, что его обманули, что это была не дуэль, а западня. Болты поразили его сухим чавкающим звуком. Я видел, как его тело дернулось, как на его белоснежной рубашке расцвели несколько кровавых цветков. Один болт вошел ему в шею, второй в грудь, третий в плечо. Он замер на секунду, стоя на ногах, словно не веря в произошедшее. Затем его меч выпал из ослабевшей руки и со звоном ударился о каменный пол. Он медленно, очень медленно опустился на колени, глядя прямо на Реда. В его глазах не было страха, только удивление и бесконечное холодное презрение. «Это было подло», – прохрипел он, и с каждым словом из его рта текла кровь, смешиваясь со словами. Ред подошел к нему, тяжело дыша. Его лицо было спокойным, почти безразличным. Он обогнул валяющееся кресло и остановился перед умирающим капитаном. «Прости, родное сердце, таковы законы леса» коротко и веско ответил он. В его голосе не было ни извинения, ни гордости. Это была просто констатация факта. В его мире, в мире, где выживает сильнейший и хитрейший, не было места для понятия чести или напротив подлости. Было лишь одно правило – либо ты, либо тебя. Ирит, вероятно, лучший мечник королевства Южный Инзер, был мертв, убит не в честном бою, а в результате обманного маневра. Взгляд его померк. Судя по посмертному выражению лица, покойного устраивал тот факт, что он ушел непобежденным. Ред постоял над его телом секунду, затем склонился и поднял его изящной эльфийской работы меч. Он взвесил его в руке, одобрительно хмыкнул и повесил себе на пояс в качестве трофея. Победа, какой бы она ни была, оставалась победой, а трофеи победителя — это святое в ложе аккуратно стали заходить люди реда и обмениваться с ним короткими фразами. они тут же начали собирать оружие с тел убитых гвардейцев, занимаясь привычным делом мародерством это было их право их наград вторая цель устранена метод комбинированная атака с использованием отвлекающего маневра и огневой поддержки эффективность 100%. потери с нашей стороны ноль идеально. Когда последние звуки боя затихли, в ложе воцарилась почти полная тишина, нарушаемая лишь стонами раненых аристократов и тихими командами Реда, который уже начал наводить порядок. Я медленно подошел к королю. Мои сапоги оставляли кровавые следы на ковре. Остановился и, без сожаления, посмотрел на него сверху вниз. Я не чувствовал ничего. Ни жалости к убитому, ни удовлетворения от того, что сверг тирана, ни радости победы только холодную, звенящую пустоту выполненной работы. Король Канебаль, бич неверных и владыка Южного Инзера был мертв. Тирания пала. Но я знал, что это не конец. Это только начало. Как будто я только что закончил сложный многоуровневый квест и теперь ждал финальной заставки и титров. Но это была не игра. Бой в ложе был окончен. Теперь бойцы Реда работали быстро и эффективно, как стая волков, зачищающая свою территорию после удачной охоты. Немногие выжившие аристократы, сдавшиеся гвардейцы и парочка слуг, которые предусмотрительно прятались под лавками, дрожали от страха. Их лица были белыми как мел. Они смотрели на нас с ужасом и покорностью. Их мир, мир интриг, балов и беззаботной роскоши рухнул. Теперь они были просто пленниками, чья судьба полностью зависела от нашей воли. «Взять их под стражу!» – зычный голос Реда разорвал тишину. «Связать! Запереть в подсобном помещении!» «Они нам еще пригодятся, как свидетели или как заложники!» Несколько его головорезов, ухмыляясь, направились к перепуганной знати. Те не сопротивлялись, покорно подставляя руки для веревок. Они понимали, что любое сопротивление бесполезно и лишь усугубит их положение. Ред подошел к краю ложи и помахал двум, все еще стоящим в напряженных позах, воинам, Джингри и Хьорби. «Привет, парни. Меня зовут Оливер Ред. Сейчас мои парни откроют вам ворота. Вы только на них не кидайтесь. Мы люди мирные и смирные. Ну, почти». В этот момент ко мне подошел Хреган, один из братьев Квизов. Его лицо, как всегда, было непроницаемым, но в его глазах я увидел мрачное удовлетворение. В руках он держал свой тяжелый боевой молот, все еще покрытый кровью и мозгами королевских гвардейцев. Он молча подошел к телу Цербера, которое так и лежало у моих ног. Он не сказал ни слова, он просто подобрал боевую алибарду личной гвардии короля, размахнулся и с коротким утробным рыком опустил ее на шею мертвого интригана Цербера. Голова начальника стражи Цербера, застывшей на лице гримасой ужаса и ненависти, отделилась от тела и откатилась на пару метров, оставляя за собой кровавый след. Это было сделано с будничной деловой эффективностью, как будто гном колол дрова, а не обезглавливал серого кардинала страны. Хрейгон подошел к отрубленной голове, поднял ее за волосы и, не моргнув глазом, подошел к стене, где висела тяжелая бархатная штора с королевским гербом. Он оторвал от нее большой кусок. Завернул в него голову, как мясник заворачивает кусок мяса, и протянул этот жуткий окровавленный сверток мне. Я многозначительно кашлянул, посмотрел на этот трофей. Из ткани капала кровь, пачкая мои сапоги. Я чувствовал, как внутри меня поднимается волна тошноты, но я подавил ее. Я должен был быть сильным. Сейчас не время для сантиментов. «Это пригодится для переговоров», пробасил гном твердо и мрачно. Я знал, что эта битва выиграна. Мы захватили центр власти, уничтожили верхушку режима. Но это была лишь битва за город. Впереди нас ждала куда более сложная и важная битва. Битва за легитимность. За то, чтобы нас признали не просто бандой удачливых мятежников, а новой властью. Нам нужно было убедить армию, которая сейчас гонялась за призрачными орками, знать в провинциях и соседних правителей. «Нам нужно было доказать, что мы не узурпаторы, а спасители, избавившие королевство от тирании и заговора». «И в этой битве, где главным оружием будет не сталь, а слово, голова всеобщего любимца Цербера, которого все боялись и ненавидели, станет весомым аргументом. Это будет доказательство его смерти и тонким намеком на то, чьих это рук дело. Наш козырь», — я поднял взгляд на Реда. Он кивнул, понимая меня без слов. «Что дальше, тактик?» – спросил он. Я посмотрел на опустевшую ложу, на трупы, на своих людей. Потом перевел взгляд на город, который лежал перед нами, растерянный и обезглавленный. «Погнали к храму», – ответил я. «Что, помолиться о своих грехах решил?» Как всегда, Ред выражал сарказм без тени улыбки. «Это тот самый вакуум власти, про который я когда-то говорил». Мы были способны убить монарха и без славных парней на арене, хотя, откровенно говоря, они нам здорово помогли, стянув как магнитом участников событий в одно место. Первоначально я думал, придется устроить нападение, локализовать и нашпиговать короля, нейтрализовав охрану, что-то придумать. Но главной проблемой была не жизнь ненавистного она и короля, а в демонтаже самой политической системы. Собственно, проблема в том, что мы только что открыли ящик Пандоры, и теперь нам предстояло иметь дело с тем, что из него вырвалось. Да, финальный босс был повержен, но игра была еще далеко не окончена. Начинался новый, куда более сложный уровень. Уровень, где нужно не только разрушать, но и созидать. Я и понятия не имел, есть ли у меня для этого нужные навыки.